Глава шестая. Две недели спустя мы уже были совсем рядом с островом Авола. Погода, так же как и здоровье Макри, значительно улучшилась. Но путешествие нам страшно надоело. Поскольку заняться было совершенно нечем, Макри под моим давлением уступила и Исуас и начала давать ей уроки. Обучение проходило в тесноте нашей каюты. На палубу они не выползали, так как Исуас опасалась, что отец не одобрит подобные занятия. Макри же со своей стороны боялась, что ее репутация бойца сильно пострадает, если общественность узнает об уроках, которые она дает такому недоразумению, каким является маленькая Исуас. Большую часть времени в каюте было невозможно повернуться, и на занятиях я не присутствовал. Но Макри уверяла меня, что такого жалкого и бесполезного существа, как дочь лорда, она в жизни своей не встречала. Моя подруга признала, что при виде вечно ноющей Исуас, она с трудом удерживается от того, чтобы не вышвырнуть девчонку за борт. «Значит, дитя тебе не очень нравится?» – спросил я. «Ненавижу ее». Это пародия на эльфа по каждому поводу и без повода распускать нюни. И почему ты заставил меня ее обучать? Потому что на Авуле мы сможем извлечь из этого пользу для себя. Нам нужны союзники, а Исос, дочь могущественного лорда, сможет открыть для нас кое-какие двери. У нее это не получится, если я сломаю ей пальцы», – пробормотала Макри. «Со мной не происходило ничего такого, что заслуживало бы внимания. Мне даже перестали угрожать. Я несколько раз встречал Горит Ардела, но он не говорил со мной со времени нашего первого свидания». Ничего полезного я не узнал, если не считать мелких слухов и сплетен, которые услышал от судового кока Осета, играя с ним в неорит. Осет мне понравился. Он великолепный шеф. И кроме того, Осет – один из немногих эльфов, окружной стали, которого слегка превышает норму. Тот энтузиазм, с которым я поглощал плоды его творчества, поборол его типичную для эльфа сдержанность, и мы провели несколько прекрасных вечеров за игровой доской. Те сплетни, которые я от него услышал, давали мне интересную пищу для размышлений. Даже в таком райском месте, как Авола, имеются свои подспудные течения. И там идет нешуточная политическая борьба. При лорде Калите имелся совет старейшин, и некоторые из этих старцев жаждали усилить свое политическое влияние. Ходили слухи, что наиболее радикальные из них требовали положить конец единоличному правлению лорда и обратиться к более демократичной системе. Для эльфов подобные заявления были неслыханным вольнодумством. Кроме того, кое-какие интриги плелись и вокруг древа Хисуни. Верховным жрецом древа был Гулас Артетос, но другая ветвь семьи вот уже несколько поколений заявляла, что этот пост по праву должен принадлежать ей. Интрига связана с какими-то очень сложными правилами наследования, которых я, как ни старался, разобраться не смог. Даже в ходе подготовки самого фестиваля возникли некоторые противоречия. Каждый из трех соседствующих островов, Авула, Вен и Коринфал, должен был представить сценическое воплощение легенды о королеве Лиуин. Это были конкурсные представления, по окончанию которых специальное жюри называло победителя. Честь стать режиссером настолько велика, что за этот пост бьются самые высокопоставленные эльфы каждого острова. Насколько я понял, эльф, назначенный лордом Калитом, продюсером и режиссером постановки, народной любовью на Авуле не пользовался. На острове господствовало мнение, что эта почетная работа поручена совсем не тому эльфу. «Меня эти пьески никогда особо не интересовали», — признался Осад. «Для меня это слишком заумно». Больше всего я люблю состязания жонглеров. И еще супчику не желаешь?» Все остальное время я сидел в каюте и курил фазис на пару с Макри. «Как же я хочу слезть с этого корабля», повторяла она, наверное, в тридцатый раз, теребя золотое кольцо в носу. Это экстравагантное украшение постоянно выводило из себя обывателей Турая. Макри только что вымыла голову, и громадная копна ее волос заполняла значительную часть ограниченного пространства нашей каюты. Мы подтягивали фазис, передавая дымящуюся палочку друг другу. Иллюминатор был открыт, чтобы терпкий запах легкого наркотика не просачивался за дверь и не вызывал возмущения эльфов. Это возвращало меня к дням моей молодости, когда курить приходилось лишь тайком. Сейчас Тура фази Фазис курят открыто, хотя наркотик по-прежнему формально находится под запретом. После того, как город захлестнул поток дива, наркотика смертельно опасного, власти стали смотреть на Фазис сквозь пальцы. Они были бы просто счастливы, если бы курение оставалось их единственной проблемой. Но эльфов мне обижать не хотелось. Насколько мне было известно, они рьяно выступали против любых наркотических веществ. Неожиданно в каюте появилась Исос с округлившимися от испуга глазами. Впрочем, это был ее обычный вид. «А постучать ты не могла?» — грозно спросила Макри. «Я же послал ребенку улыбку. Девочка была хилым ребенком с глазами на мокром месте и с торчащими во все стороны клочьями волос. Но мне она тем не менее нравилась. Оказалось, что на сей раз она явилась к нам по поручению лорда Калита». Отец спрашивает... Не хотите ли вы провести последний вечер путешествия за игрой в Неорит? Неорит не может быть. Видимо, я снова угодил в его список хороших парней. Думаю, что у него просто закончились партнеры. Разрушила мои надежды Сос. Он уже успел выиграть у всех, кто находится на корабле. Вот это действительно достойное дело для Фракса, сказал я, поднимаясь. Когда я с ним разберусь, и папа пожалеет, что вообще учился играть в Неорит. Папа считается великим игроком. Плаксива протянула Исос. Это он так считает. Папаша ошибается. Что касается игры в неорит, то я в этом деле первая спица в колеснице. Макри это подтвердит. «А вы получите меня фехтовать?» — с надеждой в голосе спросила девочка. «Какой в этом смысл?» — недовольно скривившись, ответила Макри. «Когда дело доходит до мечей, от тебя толку ровно столько, сколько отъемнуха в борделе». Исуа судорожно хватала воздух широко открытым ртом, насколько ее шокировало это грубое выражение. «На этот раз я буду больше стараться». Придя в себя, снова заныла она. «Оставлю ее на твое попечение, Макри», — сказал я. «Развлекайся». «Неужели ты бросишь меня одну в обществе этого отродья?» — возмутилась моя подруга. «Естественно, настоящий мастер игры в неорит никогда не отказывается принять вызов. Если там вдруг окажется лишнее вино, я притащу тебе бутылочку». Я вышел из каюты с самыми решительными намерениями. Если повезет, то лорд Калит согласится сыграть не просто так, а на интерес. На этот случай я даже прихватил с собой одну вещь, предварительно завернув ее в тряпицу». В комфортабельную каюту лорда я входил всего во второй раз. Вообще-то он мог бы приглашать меня и почаще, ведь я как-никак тоже был гостем эльфов. Однако подобной чести лорд меня не удостаивал, хотя принц, заместитель консула и весь выводок магов часто пользовались его гостеприимством. В то время как все наслаждались жизнью, детектив волшебник Фракс должен был торчать в своей крошечной каюте в плебейской части судна, тоскливо ожидая приглашения пообщаться с представителями высших классов общества. Подавив свой праведный гнев, я вежливо приветствовал лорда Калита и спросил «Вы пожелали меня видеть?» «Не хотите ли сыграть партию?» Ответил он вопросом на вопрос, показывая настоящую перед ним доску, на которой уже выстроились две враждебные армии. Первый ряд войск, если смотреть слева направо, состоял из пехотинцев или поиному, гоплитов, за которыми шли лучники. Правее лучников располагались тролли. Во втором ряду находились боевые слоны, тяжело вооруженные конные рыцари и конные копейщики. Кроме того, каждый из игроков имел в своем распоряжении осадную башню, целителя, орфиста, чародея, героя и разносчика чумы. На последних линиях доски располагались замки. Цель игры состояла в том, чтобы, защитив свой замок, захватить твердыню противника. Доска, на которой играл лорд Калит, была точно такой, как и на землях людей, если не считать, что один из наборов фигур был не белым, а зеленым, а вместо замков по обеим сторонам доски красовались укрепленные деревья. «Я всегда играю зелеными», — сказал лорд Калит я с удовольствием сыграю черными, ведь недаром же в моих краях мне дали прозвище Черный Фракс. Кроме того, играя, я обычно подтягиваю хорошее вино. Прислуги в каюте не было. Поняв, что ему придется подняться и налить мне вина, что было для него по меньшей мере непривычно, лорд Калит несколько растерялся и спросил, не знаю ли я, где может находиться его дочь. Я ответил, что Иисус обретается рядом с Макри, и это его явно огорчило. В последние дни я только и слышу от дочери: "Ах, Макри, Макри, то, Макри, сё, Мне это крайне не нравится. Согласен. Женщина из ада – единственная ролевая игра, которая подходит для Макри. Однако оснований для беспокойства у вас быть не должно. Макри вашу дочь искренне ненавидит. Но мои слова не произвели на него желаемого воздействия. Калит почему-то не успокоился. Дабы избавить его от неудобства, я налил себе вина самостоятельно, воспользовавшись стоящими поблизости графином и бокалами. Должен еще раз сказать, что это было не самое лучшее из вин, производимых эльфами. Гостеприимство Калита всегда вызывало у меня серьезное подозрение, и ему даже в голову не пришло приберечь в своей кладовой бочонок пива для тех пассажиров, которые страдают от отсутствия этого волшебного напитка. Не желаете ли сыграть на интерес и сделать небольшую ставку? Вежливо поинтересовался я. Калит удивленно приподнял брови на долю дюйма и сказал, «Мне не хочется отнимать у вас деньги, сыщик. Вам не придется этого делать. Но я же наверняка выиграю». Именно это утверждал ваш кок, перед тем, как я отправил его войско жариться в Вельфийском аду. Да, я слышал, что вы обыграли Осата, однако я играю гораздо сильнее, чем он. Повторяю, у меня нет ни малейшего желания отбирать у вас деньги. Я развернул тряпицу и продемонстрировал содержимое свертка. Посох? Волшебный освещальник, причем один из самых лучших. Его подарил мне знаменитый турайский маг Кемлат-истребитель орков. Я произнес нужное слово, и освещальник засиял золотыми и бриллиантовыми огнями. Это и в самом деле был замечательный освещальник. Такого хорошего прибора у меня до сих пор не бывало. Даже для лорда эльфов сыграть на столь необычную ставку было не зазорно. Лорд Калит взял из моих рук освещальник, поднял его повыше и принялся любоваться тем, как потоки золотого света заливают самые темные уголки каюты. «Отличная вещица», — сказал он. «Однако, насколько я помню, Кимлат, истребитель орков, был вынужден с позором бежать из Турая. Разве не так?» «Да, Кимлату не повезло. Он на правах старшего друга...» попросил меня расследовать кое-какие преступления, которые сами совершил. «Хорошо, ваша ставка принимается. Но что должен поставить я? Может быть, золотой кубок? Эльфы почему-то всегда считают, что мы, люди, просто помираем без золота. В принципе, эльфы правы. Я и сам ради этого презренного металла совершил пару-тройку неблаговидных поступков. Но теперь мне было нужно вовсе не золото, о чем я ему и сказал. «Может быть, вы хотите, чтобы я тоже поставил на кон какой-нибудь мистический артефакт?» спросил лорд. «Если так, то у моего друга Джерар-Эта сыщется множество прекрасных вещей». «Нет, в прекрасных вещах, пусть даже магических, я не нуждаюсь. Я все время думаю о Макри». Услыхав это имя, лорд Калит сразу наступился. «Я хочу, чтобы она вместе со мной высадилась на остров Авула. Она всегда помогает мне при расследовании. Если я выиграю, вы позволите ей сойти на твердую землю, не задавая никаких вопросов и не ставя каких-либо условий. Кроме того...» Вы должны дать гарантию, что ваши подданные проявят по отношению к моей спутнице должное гостеприимство. Проявление какого-либо гостеприимства по отношению к женщине по имени Макри на Ауле в принципе исключено. Хорошо, меня удовлетворит, если по отношению к ней не будут проявлять открытой враждебности. Итак, вы принимаете мою ставку на таких условиях. Я не могу разрешить ей вступить на мой остров, покачивая головой, ответил эльф. Жаль, сказал я, поднимаясь, вынужден откланяться, хотя с большим нетерпением ждал сражения с вами. «Мне часто представляется возможность продемонстрировать лорду эльфов, специалисту в области разработки новых вариантов гамбита-орфиста, что указанный лорд имеет столько же шансов победить фракса, сколько имеет обычная крыса, затеявшая схватку с боевым драконом». Гримаса гнева исказила лицо лорда. думая, что до сей поры его никто не сравнивал с крысой. «Садитесь», — ледяным тоном произнес он, «и готовьтесь расстаться со своим волшебным освещальником». И мы приступили к игре. Лорд Калит, видимо, не до конца доверяя своим новым вариантам, избрал самое обычное начало. Он двинул вперед гоплитов, а это считается весьма солидным дебютом и говорит о серьезных стратегических намерениях игрока. Я ответил ему так, как того требует дебютная теория. В дело пошла моя легкая кавалерия. Одновременно я начал перегруппировку гоплитов, чтобы освободить пространство для троллей. Тролли могли пригодиться на тот случай, если пехоте потребуется более серьезная поддержка. Все это предполагало жаркую схватку в центре доски, что меня вполне устраивало. Когда лорд Калит попытался удивить меня, поставив впереди своей армии героя, тот после первых же ходов наткнулся на мое конное заграждение. Действия лорда показались мне довольно глупыми. Герой обладает на доске весьма большим весом и способен побить большинство фигур, но с целой кавалерийской дивизией, поддерживаемой отрядом каплитов и троллями, даже герой не может совладать. Окружив его, я готовился к его уничтожению, не забывая внимательно следить и за другими участками доски. Кто знает, какие коварные замыслы вынашивал лорд Калит. Когда я был готов прикончить его героя, он неожиданно бросил лучников на мой правый фланг. Лучников подпирали боевые слоны. Этот мощный сводный отряд сопровождали орфист и разносчик чумы. Я был поражен этой перегруппировкой. Лорд Калит, видимо, намеревался спасти своего героя. Но, по моему мнению, этот очень сильный отряд в любом случае не успевал вовремя добраться до гибнущей фигуры. Его орфис начал распевать перед лицом моих войск, и это пение вызывало в рядах солдат паралич. Разносчик чумы, сея вокруг себя болезнь, тоже стал причинять моему войску некоторый ущерб. Но я создал из своих троллей мощную линию обороны и послал им в поддержку отряд тяжелой рыцарской кавалерии. В своем стратегическом резерве я оставил целителя и мага. Отряд лорда Калита не сумел прорваться, и я убил его героя, что, как мне казалось, давало моей армии большое преимущество». Но вдруг я заметил, что по какой-то неизвестной мне причине арфист продолжает продвигаться вперед, и чрезмерно большое число бойцов на моем левом фланге гибнет от его сладкозвучного пения. Вдобавок совершенно неожиданно для меня легкая кавалерия устремилась в образовавшуюся на левом фланге брешь. Внешне я сохранил полное спокойствие, но в глубине души произнес пару-тройку проклятий. Калит все-таки разработал новый вариант гамбита-арфиста, связанный с жертвой героя. Он не имел намерения спасать его и использовал некоторые ходы лишь для того, чтобы ввести меня в заблуждение. После этого последовало несколько критических минут, в течение которых я делал отчаянные попытки укрепить левый фланг. Перебрасывая туда силы, я испытывал большие сомнения, так как не был уверен в том, что меня не ждет новый удар с другого направления и что Калит не осуществит еще один прорыв, но уже в другом месте. Для того, чтобы провести перестройку, требовался довольно сложный расчет. Кроме того, мне пришлось пожертвовать арфистом, раздавленным атакующими слонами лорда. В конечном итоге я не только удержал фронт, но и смог организовать контрнаступление, вынуждая Калита отходить в глубину доски. Его герой давно погиб, маг почти исчерпал все свои заклинания, а тролли находились под ударом моей тяжелой рызарской кавалерии. В такой ситуации у него не было иного выхода, кроме отступления. Как только игра переместилась на его сторону доски, войска Калита стали нести весьма ощутимые потери. Мне даже удалось изолировать, а затем и уничтожить его мага. И так я победил. Из той позиции, в которой он оказался, выхода не было, во всяком случае играя со мной. И именно этот момент выбрала Макри для того, чтобы ворваться в каюту лорда. За ней следом вбежала испуганная Исуас, а за ней два запыхавшихся адъютанта. Моя подруга широкими шагами пересекла помещение и встала в воинственную пузу рядом с креслом Калита. Как прикажете понимать вашу дочь, которая утверждает, что я не получу позволения сойти на берег, спросила она, бросив короткий взгляд на бедра Макри. Я с облегчением увидел, что она явилась сюда без своих мечей. Конечно, это не служило гарантией того, что она была совершенно безоружна. Макри всегда могла извлечь кинжал или метательную звездочку из самого неожиданного места. Я никогда не встречал человека, который бы столь же умело, как она, мог прятать по ножу в каждом галинище. Я действительно издал такой приказ. Величественно произнес лорд Калид. Если его и пугал вид, возвышающийся над ним Макри, то он этого ничем не выдал. А когда адъютанты устремились к ней, он остановил их жестом, давая понять, что ситуация под контролем. «Не беспокойся, Макрип, сказал я, поднимаясь из-за стола. Я все уладил. Я небрежно указал на доску и, посмотрев на лорда Калита, спросил. «Полагаю, у вас нет желания продолжать?» «Должен признать, что лорд достойно воспринял поражение. Вот что значит хорошее воспитание. Ему явно не нравилось, что он потерпел поражение, и он ясно дал понять, что он выступает против высадки Макрип на остров Авула, но, глядя на него...» Можно было подумать, что он провел прекрасный день в своем древесном дворце. «Я сдаюсь. Прекрасная игра, сыщик. Теперь я вижу, что мой вариант заслуживает более глубокого анализа. Я разрешаю вам высадиться на Авале, сказал он. «Но не делайте ничего такого, что могло бы вывести из равновесия моих эльфов. И держитесь подальше от моей дочери». «Что здесь происходит?» — спросила Макви, и мне пришлось сказать, что я все ей объясню позже. После этого я поспешно вывел ее из каюты, опасаясь, что она снова чем-нибудь оскорбит нашего хозяина. Оказавшись на палубе, мы сразу же встретили Цицерия. Неужели вы... Да, именно так. Мы сознательно оскорбили лорда Калита, в результате чего возник серьезный дипломатический инцидент. Поэтому советую вам поторопиться к лорду и попытаться пока не поздно предотвратить войну между Турами и Эльфами. Прощайте. Увидимся на Аволе.